Севолод Гаршин Медведи На степной речке Рохли приютился город Бельск. В этом месте она делает несколько крутых излучин, соединенных протоками. Все сплетение, если смотреть в ясный летний день с высокого правого берега долины реки,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 и тем приводит в большое затруднение городских свиней, которые должны отыскивать себе удобные помещения, по крайней мере, за две версты от города, в грязных и берегах реки. В сентябре 1875 года Бельск был необыкновенно взволнован. Обычная тишина жизни нарушилась повсюду. В клубе, на улицах, на скамейках у ворот, в домах происходили шумные разговоры. Можно было бы подумать, что происходившее в это время земское собрание с выборами заставило так волноваться жителей. Но бывали и прежде земские собрания, и с выборами, и со скандалами, и не производили никакого особенного впечатления на бельчан. Иногда только встретившиеся на улице граждане обменяются короткими фразами. «Были?» – спросят один, указывая взорами на дом, где помещала земское управо. «Был?» – ответит другой и при этом махнет рукою. А привыкший к способу выражения мыслей собеседник поймет без слов, в чем дело, и промолвит. «Кто?» «Иван Петрович!» «Кого?» Ивана Парфёныча, посмеются и разойдутся. Но теперь было не то. Город шумел, как во время ярмарки. Толпы мальчишек бегали по направлению к городскому выгону и назад. Солидные люди в широких летних парусинных и сырцовых шёлковых костюмах направлялись туда же. Городские барышни с зонтиками в разноцветных панье, тогда их носили, занимали собою всю ширину улицы, так что катавшиеся в кабриолете на сером в яблоках не коне, а звери, молодой купец Рогачёв должен был натягивать вожжи и почти прижиматься к мазанным стенам домов. Баршень сопровождали местные кавалеры, в сереньких пальто с чёрными бархатными воротниками, с тросточками, в соломенных шляпах и, у кого были, в фуражках с кокардами. Братья Изотовы, коноводы всех общественных увеселений, умевшие во время кадрили кричать «Гран-Рон» и Оребур неизменно присутствовали здесь, если не бегали по городу, сообщая знакомым дамам свежие новости. «Из Валуйского уезда пришли, полвыгона заняли, до самой реки!» — говорил старший Леонид. «Я обозревал вид с вершины пристена», — прибавил младший Константин, любивший выражаться изысканно. «Картина замечательная!» Пристеном назывался тот самый холм, откуда открывается вид на город и окрестности. «Ах, какая мысль!» «Представьте! Знаете что? Прикажем заложить линейку и поедем на престен Это будет вроде пикника. И посмотрим оттуда!» Это предложение первой дамы Бельска, жены брата Казначея. Почти весь город звал ее мужа Павла Ивановича братом Казначея.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 Компания человек в двенадцать уселась на него и поехала по городу, обгоняя отряды мальчишек, ряды барышень и толпы всякого иного народа, подвигавшиеся к выгону. Линейка, проехав по песчаным улицам города, переехала через мост и направилась к высокому правому берегу реки. Гнедой упорным шагом морща лоснившуюся шкуру своих ляжек,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 как огромный ковёр из лоскутьев. Видны были грязно-белые палатки, множество повозок, толпы пёстрого народа, тёмные фигуры мужчин в кафтанах, серые грязные рубахи, ярко-жёлтые и красные одежды женщин. Толпа народа окружала все собравшиеся таборы цыган. Был чудный, немного жаркий и совершенно тихий день. На высоту, где сидели зрители, доносился говор тысячной толпы. Тяжелые удары молота, а мягкое железо, конское ржание и рёв десятков приведённых из нескольких уездов цыганских паильцев и кормильцев, ручных медведей. Ольга Павловна смотрела на эту пестроту в бинокль и восхищалась. «Ах, как это интересно!» «Какой большой! Посмотрите, Леонид, какой большой медведь! Там, направо!» И рядом с ним молодой цыган, совершенный Адонис. Она передала бинокль молодому человеку, и он увидел фигуру стройного и очень грязного юноши, который стоял около зверя, переваливавшегося с на лапу, и ласкал его. «Позвольте мне!» сказал толстый бритый господин в парусине и соломенной шляпе. Он внимательно смотрел несколько времени и, обернувшись к Ольге Павловне, сказал с тяжелым вздохом. «Нас, Ольга Павловна, адонис. Но какой, я вам доложу, из этого адониса конократ выйдет? Первый сорт». Боже мой, вы непременно стараетесь перевести на прозу всякую поэзию. Почему конократ? Я не хочу этому верить. Он так хорош. Хорош-то хорош. Но как ему прикажете поддерживать свое прекрасное тело без этого медведя? Вот перебьют их завтра, и из этой тысячи цыган половина пойдет по миру. Они могут ковать. «Предсказывать?» «Предсказывать!» «Был у меня вчера Илья, канавал. Вот поговорите с ним. Хороши, — говорят у вас, — Фома, — Фомич серые, да только берегите от нашего брата». «А что, — говорю, — не ты ли стащишь?» — ухмыляется канавал. «Предсказывать! Вот у него прорицание какие!» От линейки отвязали большую корзину, из которой появились яства и пития, и общество начало насыщаться. Весело болтая и почти не обращая внимания на расстилавшуюся у их ног картину. Солнце садилось, огромная тень от холма быстро бежала на выгон, на город, на степь. Очертания сглаживались, и, как это бывает на юге, день быстро сменился ночью. Далёкие извивы реки заблестели холодным лунным светом. В городе показались огоньки. В цыганском таборе зажгли костры, красневшие сквозь туман, подымавшиеся с уснувшей реки под пристеном. А наверху Константин и Леонид На перерыв рассказывали смешные анекдоты. Ольга Павловна изредка снисходительно улыбалась. Барышни громко хихикали и иногда прыскали. Зажгли свечи в стеклянных колпаках. Кучер и горничная раздували в кустах самовар, причём последняя по временам от чего-то взвизгивала. Впрочем, весьма осторожно. Толстый Фома Фомич долго молчал и, наконец, перебил анекдот Леонида на самом интересном месте. «Когда же, наконец, назначена эта медвежья казнь?» — спросил он. «В среду утром», — разом ответили братья Изотовы. С четырех уездов сошлись несчастные цыгане со всем своим скарбом, с лошадьми,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 совершали свой поход по деревням с знаменитую козою и её барабанщиком, непременными спутниками медведей. В последний раз, завидев, как они спускаются со степи в яр, где обыкновенно расположены украинские слободы, толпа мальчишек и девчонок бежала к ним за версту, навстречу, и с ликованием возвращалась вместе с их нестройной толпой вниз в слободу где начиналось самое торжество. Да, это было торжество. Они останавливались у кабака или у какой-нибудь хаты побогаче, где была помещича усадьба. То перед панским домом и начиналось представление, лечение, торговля, имена, гадание, ковка лошадей и починка телег,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 «Ну, пора, пора!» — говорит мне маленькому мальчику отец. «Ещё немножечко! Ещё немножечко!» И отцу самому не хотелось уезжать. Мы сидели с ним на беговых дрожках. Старый Мерин Васька, повернув голову к огням и насторожив уши на медведей, стоял смирно, изредка фыркая. Огни табора бросали дрожащий красный свет и неопределённые колеблющиеся тени. Лёгкий туман поднимался из лощины сбоку нас, а за табором расстилалась степь. Тёмные крылья ветряной мельницы рисовались на небе. За нею уходило безграничное таинственное пространство, окутанное серебристо-серым сумраком. «Шум табора!» не заглушал тихих и чистых звуков степной ночи. То донесётся из далёкого пруда торжественный звонкий хор лягушек, то звенящим треском раздаётся мерный и торопливый крик Дергача, то перепелы начнут кричать своё «Пить пойдём! Пить пойдём!» То откуда-то долетят непонятные неведомые звуки, слабые и гармоничные. Что это? Звук ли далёкого колокола? принесённый лёгким ветерком, или голос природы, языка который мы не понимаем. Но в лагере всё успокаивается, понемногу тушат ненужные огни, медведи, ворочаясь, звякают своими цепями и изредка глухо урчат под телегами, к которым прикованы. Цыгане укладываются спать. Один из них отошел в сторону и горловым тенором запел странную песню на родном языке, не похожую на песни московских цыган и опереточных певиц, своеобразную, дикую, заунывную, чуждую для уха, донесшуюся откуда-то из неизвестной темноты. Никто не знает, когда сложена она, какие степи, леса и горы породили ее. Она осталась живым свидетелем старины, забытой тем, кто поёт её теперь под чужим горячим звёздным небом в чужих степях. «Поедем!» — говорит отец. Застоявшаяся Васька бодро трогается с места, и дрожки катятся по извилистой дороге вниз, в лощину. Лёгкая пыль слабо взвивается из-под колёс, и тут же будто сонная падает на слегка расистую траву. «Папа, знает ли кто-нибудь по-цыгански?» «Сами они, конечно, знают, а из других я не видел никого, кто умел бы говорить с ними». «Я хотел бы научиться, я хотел бы знать, что он пел». «Папа, они язычники?» Может быть, он пел про своих богов, как они жили, как воевали. Мы возвратились домой, и я лежу под одеялом, а воображение всё ещё работает и создаёт странные образы в маленькой голове, уже склонившиеся на подушку. Теперь по деревням уже не водят медведей, да и цыгане стали редко бродить. Большей частью они живут в тех местах, где приписаны, и только иногда, отдавая дань своей вековой привычке, выбираются куда-нибудь на выгон, натягивают закопчённое полотно и живут целыми семьями, занимаясь ковкою лошадей, коновальством и барышничеством. Мне случалось видеть даже, что шатры уступали место на скорую руку сколоченным колоченным дощатым балаганом, Это было в губернском городе, недалеко от больницы и базарной площади, на клочке еще не застроенной земли, рядом с почтовой дорогой, цыгане устроили целый маленький городок. Только смуглые глазастые лица, курчавые волосы, грязная одежда мужчин, грязные яркие тряпки женщин и нагие бронзовые ребятишки напомнили мне былую картину вольного цыганского табора. Из балаганов слышался ляск железа. Я заглянул в один из них. Какой-то старик ковал подковы. Я посмотрел на его работу и увидел, что это уже не прежний цыган-кузнец, а простой мастеровой, взявший заказ и работающий, чтобы поскорее кончить его и навалить на себя новый. Он ковал подкову за подковой, отбрасывая их одну за другой в кучу в углу балагана. Он работал с мрачным сосредоточенным видом, сильно торопясь. Это было днём. Проходя уже довольно поздно вечером, я подошёл к балагану и увидел старика за тем же делом. Это был уже фабричный. И странно было видеть цыганский табор почти внутри города. Между земской больницей, базаром, острогом и каким-то плацем, где учили солдаты и поминутно раздавалось на плечо, на караул, рядом с дорогой, с которой ветер поднимал тучи пыли, занося ею и дощатые балаганы, и костры с котелками, в которых закутанные пёстрыми платками цыганки варили какую-то кашицу, и самих цыган, и их голых ребятишек. Они шли по деревням, давая в последний раз свои представления. В последний раз медведи показывали своё артистическое искусство. Плясали, боролись, показывали, как мальчишки горох воруют, как ходит молодица и как старая баба. В последний раз они получали угощение в виде стаканчика водки который медведь, стоя на задних лапах, брал обеими подошвами передних, прикладывал к своему мохнатому рылу и, опрокинув голову назад, выливал в пасть, после чего облизывался и выражал своё удовольствие тихим рёвом, полным каких-то странных вздохов. В последний раз к цыганам приходили старики и старухи, чтобы полечиться верным испытанным средством, состоявшим в том, чтобы лечь на землю под медведя, который ложился на пациента брюхом, широко растопырив во все стороны по земле свои четыре лапы, и лежал, пока цыган не считал сеанса уже достаточно продолжительным. В последний раз их вводили в хаты, причем, если медведь добровольно соглашался войти, его вели в передний угол и сажали там, и радовались его согласию как доброму знаку. А если он, несмотря на все уговоры и ласки, не переступал порога, то хозяева печалились, а соседи говорили. «Шось такое, Бовин зна?» Большая часть цыган пришла из западных уездов. Так что им приходилось спускаться к Бельску двухвёрстным спуском, и завидев издали место своего несчастья, этот городок с его соломенными и железными крышами и двумя-тремя колокольнями, женщины принимались выть, дети плакать, а медведи и сочувствие, а, может быть, кто знает, поняв из людских толков свою горькую участь «так реветь», что встречавшиеся обозы сворачивали с дороги в сторону, чтобы не слишком перепугать валов и лошадей, а сопровождавшие их собаки с визгом и трепетом забивались под самые вазы, туда, где хохлы привязывают дегтярную мазнитю с квачем. У ворот бельского исправника собралось несколько стариков-цыган. Они приоделись... чтобы представиться начальству в приличном виде. На всех были чёрные или синие суконные бешметы с наборными серебряными с чернью поясами, шёлковые рубахи с узеньким глуном по воротнику, плисовые шаровары, большие сапоги, у некоторых с расшитыми и прорезанными узорами голенищами и большей частью барашковые шапки. «Это убранство надевалось только в самых торжественных случаях». «Спит?» — спросил высокий, прямой, пожелтевший от старости цыган, выходившего из двора городового, одного из одиннадцати, обязанных охранять порядок в городе Бельске. «Встает, одевается. Сейчас позовут вас», — отвечал городовой. Старики, до тех пор неподвижно сидевшие и стоявшие, зашевелились и начали тихо разговаривать между собою. Старший вынул что-то из кармана шаровар. Все окружили его и смотрели на предмет, находившийся в его руках. «Ничего не будет!» — сказал он наконец. «Разве он что может? Разве это от него? Это из Петербурга!» Сам министр приказал, по всем местам медведи бьют. «Попробуем, Иван, может, как-нибудь», — ответил другой старик. «Попробовать можно», — отвечал унылый Иван. «Только и денежки он наши возьмет и ничем не поможет». Их позвали к исправнику. Они вошли толпою в переднюю, И когда к ним вышел усатый человек в расстегнутом полицейском мундире, из-под которого была видна красная канаусовая рубашка, старики упали ему в ноги. Они просили его, предлагали ему деньги. Многие плакали. «Ваше высокоблагородие», — говорил Иван, — «сами посудите, куда мы теперь подадимся? Были у нас медведи». Жили мы смирно, никого не обижали. Есть у нас молодцы, что и лихим делом промышляют. Да вашего высокоблагородие! Разве конокрадов и русских мало? Никому от наших зверей обиды не было, всем утеха. Теперь же что будет? По миру должны мы идти. И не то ворами и бродягами быть. Отцы наши и деды медведей водили. земли мы пахать не умеем, кузнецы мы все, да ведь хорошо было кузнецами быть, за работой по всей земле ходя, а теперь работа к нам сама не пойдет, и будут наши молодцы ворами-конокрадами, некуда больше податься, ваше высокоблагородие. Как перед Богом говорю, не скрываюсь, большое зло сделали, и нам, и всем добрым людям, медведи у нас отнявший». «Может, вы нам поможете? Бог вам за это пошлёт, господин добрый!» Старик упал на колени и в ноги поклонился исправнику. Остальные сделали то же. Майор стоял с мрачным видом, поглаживая длинные усы и засунув другую руку в карман синих рейтус. Старик достал довольно толстый кожаный бумажник и подал его, «Не возьму!» — мрачно сказал исправник. «Ничего не могу сделать!» «Да вы бы взяли! Ваше высокоблагородие!» — раздалось в толпе. «Может, что-нибудь вы бы написали?» «Не возьму!» — громче прежнего сказал исправник. «Не за что! Ничего нельзя! Это закон!» «Вам пять лет льготы было дано. Что уж тут делать?» И он развел руками. Старики молчали, исправник продолжал. «Я сам знаю, какая это беда и вам, и нам. Теперь только смотри за лошадьми. Да что ж я могу поделать? Ты, дед, спрячь деньги. Я даром денег не беру». Вот попадутся мне ваши ребята с конями. Не прогневайтесь, но брать даром не в моих правилах. Спрячь, спрячь, старик, вам деньги пригодятся. — Ваше высокоблагородие, — сказал Иван, все держа, бумажник в руках, — дозвольте еще слово выговорить. Позвольте завтра... Его голос задрожал. — Позвольте завтра покончить. Истомились мы, измучились. Две недели я вот пришел со своими, прожились вовсе еще одной партии, старик. Нет, надо подождать. У меня с вами тут и так весь город с ума сошел. Надо разом. Да пришли уже, ваше высокоблагородие. Как мы к вам пошли, с горы спускались». Сделай такую милость, господин, не томи нас. Ну, если пришли, так завтра часов в десять я к вам приеду. Ружье у вас есть? Есть ружье, да не у всех. Хорошо, я попрошу полковника дать из команды. С Богом, жаль мне вас, очень жаль. старики пошли к двери, но исправник окликнул их постойте эй вы вот я вам что скажу вы пойдите к аптекарю ффоме и мечу знаете аптеку подле собора пойдите скажите что я вас послал он у вас всю сало медвежье скупит ему оно в мазь пойдет и шкуры может быть хорошую цену даст не пропадать же им так. В самом деле, цыгане поблагодарили и толпою отправились в аптеку. Разрывались их сердца. Почти без торга продали они смертные останки своих друзей. Фома Фомич скупил всё сало по 14 копеек, а шкурах обещал поговорить после. Случившийся тут же купец Рогачёв, надеясь сделать хорошую аферу Сторговал все медвежьи окорока по пятачку за фунт. Вечером того же дня братья Изотовы прибежали, запыхавшись к Казначееву брату. — Ольга Павловна, Ольга Павловна, назначили на завтра. Все пришли, уже и ружья полковник дал, — говорили они на перерыв. Фома Фомич купил все сало по четырнадцати копеек фунт. Рогачев окорока... — Постойте, постойте, Леонид, — перебил Ольга Павловна. — Зачем Фоме Фомичу медвежье сало? — Для мазей! Превосходная помада для ращения волос! И при этом Константин рассказал интересный анекдот о том, как некоторый лысый господин, намазывая себе голову медвежьим жиром, вырастил себе волосы на руках и должен был брить их каждые два дня, — заключил Леонид. Причем оба брата разразились хохотом. Ольга Павловна улыбнулась и задумалась. Она уже давно носила шиньон, и сведения о медвежьем сале пришли с ей по сердцу. И когда вечером аптекарь Фома Фомич пришел сыграть пульку с ее мужем и казначеем, она издалека завела разговор и ловко вынудила у него обещание прислать ей медвежьи помады. непременно -с, непременно с ольга павловна даже с духами вы что предпочитаете пачули или иланг иланг настало пасмурное холодное настоящее сентябрьское утро изредка накрапывал мелкий дождь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 Они откатывали к краю становища телеги и привязывали к ним зверей. Исправник с Фомой Фомичом прошлись вдоль ряда осужденных. Медведи были не совсем спокойны. Необыкновенная обстановка, странные приготовления, огромная толпа, большое скопление их самих в одном месте — все приводило их в возбужденное состояние. Они порывисто метались на своих цепях или грызли их глухо рыча. Старый Иван стоял возле своего огромного кривого медведя. Его сын, пожилой цыган, уже серебристой проседью в черных волосах, и внук, тот самый юноша, Адонис, на которого обратила свое внимание Ольга Павловна, с помертвевшими лицами и горящими глазами, торопливо привязывали медведя. Исправник поравнялся с ними. «Ну, — старик, — сказал он, — прикажи ребятам, чтоб начинали!» толпа зрителей заволновалась. Поднялся говор, крики, но скоро все стихло, и среди мертвой тишины раздался негромкий, но важный голос. Это говорил старик Иван. «Дозволь, господин добрый, сказать мне слово. Прошу вас, братья, —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 Слышно было только, как звякали о стволы и тупо стучали о пыжи шомполы заряжаемых винтовок. — Дайте ружье! — твердо сказал старик. Сын подал ему винтовку. Он взял ее и, прижимая к груди, начал говорить снова, обращаясь к медведю. — Убью я тебя сейчас, Потап!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 И всех, от старого до малого младенца, Ты в ней до сих пор кормил и берег, И любил я тебя крепко, и не бил больно. А если виноват в чем перед тобою, Прости меня, в ноги тебе кланяюсь. Он повалился медведю в ноги. Зверь тихо и жалобно зарычал. Старик рыдал,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 По всему табору затрещали выстрелы, заглушаемые отчаянным воем женщин и детей. Лёгкий ветер относил дым к реке. «Сорвался! Сорвался!» — раздалось в толпе. Как стадо испуганных овец все кинулись в рассыпную. Исправник, толстый Фома Фомич, мальчишки Леонид и Константин, барышни —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 Ставни запирались, все живое попряталось, исчезли даже собаки. Медведь несся мимо собора по главной улице, иногда кидаясь в сторону, как бы отыскивая себе место, куда бы спрятаться. Но все было заперто. Он промчался мимо лавок, встреченный неистовым криком приказчиков, которые хотели его испугать, пролетел мимо банка. Про гимназии, казармы уездной команды на другой конец города. Выбежал на дорогу на берег реки и остановился. Преследователи отстали, но скоро из улицы показалась толпа уже не одних цыган. Исправник и полковник ехали на дрожках с ружьями в руках. Цыгане и взвод солдат поспевали за ними бегом. У самых дрожек бежали Леонид и Константин.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 мукасеи смотревшие на него из верхнего этажа мельницы, видели это, и когда прибежала запыхавшаяся и измученная погоня, исправник приказал оцепить место, где скрылся зверь. Несчастный забился в самую глубину кустов. Рана его от пули, сидевшей у него в ляжке, сильно болела, Он свернулся в комок, уткнув морду в лапы и лежал неподвижно, оглушённый, обезумевший от страха, лишавшего его возможности защищаться. Солдаты стреляли в кусты, думая задеть его и заставить зареветь, но попасть наугад было трудно. Его убили уже поздно вечером, выгнав из убежища огнём. Всякий, у кого было ружьё, Считал долгом всадить пулю воздыхающего зверя, и когда с него сняли шкуру, она никуда не годилась. Недавно мне случилось побывать в Бельске. Город почти не изменился, только банк лопнул, да про прогимназия превратилась в гимназию. Исправника сменили,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 А продав его по восьми гривен фунт, что дало в целом немалую сумму, до сих пор с большим неудовольствием говорит об избеянии медведей. «Говорил я вот тогда, Ольга Павловна, какой из этого Адониса конократ выйдет? Ну и что же? Недели не прошло. Свел мою пару серых мерзавец». «А вы знаете, что это он?» – спросил я. «Как же не он?»